Глава 7. Шонеси проследил за моим взглядом и оттащил за локоть еще дальше, на всякий случай. Однако нырять туда я больше не собиралась. Момент странного наваждения прошел. Теперь при взгляде на туманную спираль я чувствовала лишь легкий мандраж, будто перед ответственным выступлением, словно мне предстоит некое важное дело — и от убедительного исполнения роли зависит гонорар. Или жизнь. Вы пытались с ними общаться, как-то уточнить, куда они так настойчиво стремятся», продолжила допрос, видя, что лорд не торопится отвечать. «Возможно, они нейтрализовали тех, кто случайно оказался у них на пути? Где были совершены нападения?» «Чувство, что я разговариваю с королевским соскарем», пробормотал Шонаси себе под нос. «Но тем не менее...» Ответил четко и подробно. Двоих заморозили в комнатах, прямо во время сна. Одного на лестнице. Слуги едва успели убрать тело, прежде чем на него наткнулись гости. Потом выяснилось, что телепорт сломан. Лорд внезапно замолчал. Похоже, его озарила некая догадка, и мне кажется, я знаю, какая именно. Пострадал кто-то рядом с порталом, мягко подсказала все еще молчащему мужчине. Тот заторможенно кивнул. «Но вот вам и ответ. Они стремились лишить вас возможности покинуть замок и попутно убирали мешавших им людей». «Они стремились, но это же духи». Похоже, Шоноси тоже немного сломался. На его лице отражалась одновременно целая гамма чувств. От шока до осознания верности якобы бредовой догадки. «Они не разбираются в технике» не понимают, что им говорят, и уж точно неразумны. «Откуда вам знать?» — хмыкнула я. «Чтобы сломать технику, не обязательно в ней разбираться. Это мы с вами уже проходили. Дети тоже не понимают, что им говорят. Или понимают, но старательно делают вид, что нет. А что касается разумности, вдруг духами кто-то управляет? В смысле?» Лорд отошел от удара и уставился вниз на завораживающую воронку. Подозреваю, он ее на самом деле не видел. Перед его мысленным взором прокручивались заново события последних дней, представая в совершенно ином свете. А «Вы же вызвали меня, чтобы я справилась с ними и загнала обратно», — пожала плечами. «Так может, кто-то уже получил над ними контроль до меня? У вас тут завелся тайный аниматор с увлекательными конкурсами, который свободно бродит по замку, открывает двери и впускает духов». «Интересно, зачем, если портал уже уничтожен? Что у вас тут еще ценного?» «Люди», — все так же задумчиво отозвался Шонаси. «Без снежного бала закрыть червоточину не выйдет. И, кажется, я начинаю понимать, откуда взялась эта традиция». «Музыка», — подхватила я. «Множество людей, шагающих в такт, создадут своеобразный ритм, довольно мощный в моем представлении, порождающий сильное эхо, которая наверняка докатится до воронки. Раз уж нам двоим удалось подчинить духов, что будет, если за дело возьмется толпа? Есть какие-то традиционные мелодии, обязательные к исполнению? Да, вы правы. Весь бал строго регламентирован. Порядок танцев определен сотни лет назад. Надо же, традиция сохранилась, а ее суть мы умудрились забыть. Ничего, у нас тоже полно обычаев и примет, которые все соблюдают, но понятия не имеют, откуда они взялись. Я потянулась и похлопала Шоносе по предплечью. Не знаю, насколько у меня получилось утешить лорда, но потерянно смотреть в пространство он перестал. Вместо этого перевел взгляд на мою ладонь, лежащую на его рукаве. Мы с братом обсуждали возможность изменения очередности мелодий. «Как же хорошо, что мы этого не сделали», — пробормотал мужчина себе под нос. «Какие мы были идиоты!» «Ваш брат — это блондин? Как его? Руайри?» — переспросила я. Мужчина очнулся окончательно и посмотрел на меня, как на дурочку. «Нет, конечно», — возмутился он. «У нас разные фамилии. Как вы могли такое подумать?» «Я о Дорманте моем старшем брате». «Нас не представляли», — тактично напомнила ему. «Вас и не могли ему представить. Он пропал без вести пять лет назад» отозвался лорд. «Простите, только и сумела пролепетать я. Так вот, хочешь проявить воспитанность, а в итоге получается хамство». Но я, честное слово, не специально. Откуда мне было знать? До лорда в конце концов дошло, что я стою в тоненьком платье, пусть и с подъюбниками, а вокруг не так, чтобы жарко. Он стянул с себя камзол, оставшись в одной рубашке, и обернул еще хранящую тепло его тело ткань вокруг моих плеч. Пойдемте, я провожу вас в комнату». «А вы?» — машинально переспросила я и покраснела. Еще подумает, что я его к себе зазываю. Но Шонаси не обратил на мою оговорку никакого внимания. «Мне надо о многом подумать», — отозвался он, «в том числе, как применить ваше умение ко всеобщей пользе. Пусть, как вы утверждаете, вы не аниматор, но, тем не менее, духи вам подчинились. Скорее вам», — возразила я. «Вы жевели их за собой. Я была так, на подтанцовке. Но придумали это вы. Нет, не я. Мне подсказали. Раз уж начали открывать карты, придется рассказать все. Лорду не лишним будет узнать, что в замке у него есть хвостатый союзник, который от отчего-то панически боится Шонаси. Кто? Дух?» Только произнеся это вслух, я поняла, что и в самом деле соврала лорду, пусть не осознавая этого. Раз каменный земляной дракончик общается именно со мной, значит, у меня действительно имеются некие особые способности. Иначе он пришел бы, скажем, к одной из куриц или к матушке Шонаси. Но он пришел ко мне. Он услышал музыку вчера. Я играла на ханге, и, как утверждает земляной, позвала его. Но я не звала, правда? Ничего не понял, честно признался лорд. В вашем замке живет дух, он хороший. Медленно, чуть ли не по слогам, как иностранцу, принялась излагать я. Мы вчера познакомились. Он выпал из стены, когда я начала играть на ханге. Опущу вопрос, что такое ханг, и перейду к сути. «Почему вы не позвали меня?» — мрачно поинтересовался Шонаси. «А если бы он вас заморозил?» «Он не из таких», — упрямо возразила. «Духи бывают разные. Он вообще разговаривает и дал мне кучу ценных советов». В частности, недавно, в коридоре. Дух разговаривает. Лорд застыл на полушаге. Пожалуй, многовато я на него вывалила за один раз. Но рано или поздно признаваться все равно пришлось бы. Слишком становится опасно в замке. Хранить секреты от единственного человека, который хоть в чем-то разбирается, глупость несусветная. «Болтает без умолку, хмыкнула я. «Вовсе я не болтаю, только самое важное сообщаю», — пискнули внезапно из стены. «Вот, слышите?» — я указала на плинтус. «Он и сейчас говорит». Шонаси посмотрел на меня с сомнением и с еще большим на каменную кладку. «Ветер», — уточнил он не слишком убежденно. «Теперь вытаращилась уже я. Перепутать явственную отчетливую речь со сквозняком? Вы не слышите его, да?» Упавшим голосом поинтересовалась я, уже догадываясь об ответе. Лорд покачал головой и взглянул на меня с сочувствием. «Я понимаю ваше стремление быть полезной и всячески его одобряю, но не стоит выдумывать лишнее», — мягко посоветовал он, снова приобнимая меня за плечи поверх собственного сюртука и увлекая дальше. «Мы сейчас все нервничаем», — «Ситуация неординарная, вы еще постоянно оказываетесь рядом с духами, пугаетесь, вот и навоображали не пойми что. Прикажу горничной принести вам успокаивающий чай». Я не сопротивлялась, безропотно позволила себя доволочь до покоев, ошарашенная неожиданным открытием. «Получается, я слышу духов, а шон и си нет. Может, я все-таки правильный аниматор, как это не смешно?» Вы же говорили, что раньше люди общались с духами, решила на всякий случай уточнить, вдруг неправильно поняла. Приказывали духам, повелевали духами, но не беседовали с ними, фыркнул Шонаси. Это же порождение стихий. как с ними можно разговаривать. Словами Через рот, буркнула я, но настаивать на своей версии не стала. Не хватало еще, чтобы лорд решил, что я окончательно двинулась. Запрет в комнате. И дело с концом, а то и в подвал, какой отправит, если буйствовать начну. Отдав распоряжение подоспевшей цели, Шонаси удалился. Горничная убежала за чаем. Я осталась одна. Наконец-то. Вздохнула и тяжело опустилась на постель, сминая покрывало. Не поверил, сочувствующий пискнул дракончик, запрыгивая следом и уютно сворачиваясь шипастым клубком. Я рассеянно почесала каменные наросты над бровями. Дух вздрогнул, я тоже. Отдернула руку, поняла, что ничего плохого не произошло и осторожно одним пальцем провела по рельефной спинке. Та выгнулась, крылышки растопырились. Оно как-то само машинально получилось. Вообще я не собиралась трогать земляного. Страшно было после острозубых ледяных и близко подходить к подобным существам. Но на злобное изчадие зимы дракончик не походил вовсе. Скорее, на странноватого вида кошку. Отсюда и рефлекс. «Неплохо. Продолжай», — величаво разрешил дух, растекаясь бугристой шкуркой по покрывалу, как заправская мурлыка. Осмелев, я погладила загривок, помяла под подбородком, мне ответили басовитым гулким урчанием, напоминающим звук заведенного трактора. «Почему он тебя не слышит?» «Он же твой хозяин», — задумчиво поинтересовалась я. Вопрос обращался не столько к земляному, сколько ко мне самой. Но дух ответил. «Так он мне не хозяин?» «В смысле? Вот уж сюрприз так сюрприз. Ты же жаловался, что Шонаси тебя не зовет». «Когда я такое говорил?» — искренне изумился дракончик. «Хозяин не зовет, да». «Так я его и не видел уже давно». «Погоди-ка». Я даже ладонь подняла, чтобы явственнее обозначить паузу. Мне точно нужно было передохнуть. От всего. У тебя есть некий хозяин, который давно тебя не звал. Но раньше-то звал, да?» Попыталась я упорядочить хаотичные сведения. Пусть разговаривающий и разумный, дракончик развитием походил на ребенка, и концентрация на одной теме давалась ему с трудом. «Не совсем», — замялся земляной. Мы не общались так, как вот с тобой, например. Он меня не слышал, как и все обычные люди, но видел и приказы отдавал. Например, какие?» — уточнила я автоматически, пытаясь переварить новости. «Возможно ли, что пропавший старший брат и есть тот самый таинственный хозяин? Если титул передается по наследству, а нынешнего лорда Шонаси дракончик не признает, значит ли это, что Дорманд Шонаси до сих пор жив?» а дух неким образом это чует. «Я могу открывать потайные ходы, прокладывать новые в стене при необходимости, рассказывать, что в замке происходит. Я все вижу и слышу. Это же мой дом», — старательно перечислил дракончик. «Меня далеко не каждый потомок рода видит, к сожалению. До хозяина я много лет служил его предкам, невидимый и неслышимый. Ты себе не представляешь, как это скучно, почти как сейчас». «Хорошо, хоть ты пришла. Ты занятная». «Спасибо», — невольно улыбнулась я. «А расскажи-ка мне, зачем в замок лезут ледяные?» «Понятия не имею», — передернул хриптом дракончик. Видимо, так он пожимал плечами. «Мы с ними не слишком ладим. Они холодные, постоянно голодные и злые. Наверное, потому что голодные, — подхватила я. А чем они питаются?» «Теплом». «Нелогичнее ли было бы тогда вылезать сюда летом?» — нахмурилась я. «Сейчас в замке маловато источников тепла. Камины, очаги, люди разве что». «Летом они не могут», — пояснил дух. Ритуал закрывает червоточину, и пока они ее снова расковыряют, наступает глубокая осень, а там и до следующего ритуала недалеко. «Эх, зря хозяин к ним полез!» Сердце пропустило удар, В предчувствии ошеломительных новостей. Хозяин, в смысле Дорманд Шонаси, общался с ледяными, переспросила я и облизнула внезапно пересохшие губы. «Пытался», — вздохнул дух. «Они же глупые и злые. Они его затянули к себе в воронку и не выпускают больше». «Так», — я потерла собранными щепотью пальцами переносицу. «Говорю же, разум ребенка». Самое главное сообщил между делом, будто само собой разумеющееся. «Кто, кроме тебя, знает о том, куда подевался твой хозяин?» — строго спросила у дракончика. Тот поджал хвост и свернул крылышки плотными рулончиками, почувствовав по моей интонации, что грядет выволочка. «Из людей?» — заискивающе заглядывая мне в глаза, уточнил дух. И, дождавшись кивка, покаянно прошептал. «Никто». «Так» повторила я, продолжая потирать между бровей в тщетной надежде унять зарождающуюся головную боль. Прекрасно. Просто прекрасно. «Вы с кем разговариваете?» С любопытством спросила Цилли, ставя поднос на туалетный столик. Я и не слышала, как горничная вошла. Стучала она или нет на этот раз? Кто ее разберет? Но визга и воплей не слышно. В сторону дракончика она не смотрит, будто его там нет. Скорее всего, потому что и в самом деле его там нет для нее.